Туровцын, обращаясь к Алексею Александровичу. «А вы изволили слышать о Прячникове?» сказал Туровцин, оживленный выпитым шампанским и давно ждавший случая прервать тяготившее его молчание. «Вася Прячников», сказал он с своей добрую улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею «Мне нынче, — рассказывали, — он дрался на дуэли в Твери». Сквыцким, и убил его. Как всегда кажется, что зашибаешь как нарочно именно больное место, так и теперь Степан Аркадьевич чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Санча. Он хотел опять отвести зятя. Но сам Алексей Санч с любопытством спросил, за что дрался Прячников. — За жену. Молодцом поступил.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 С тем же выражением равнодушия, которое придавали ему приподнятые брови, сел под леда рельсанны и притворно улыбнулся. — Тем более, — сказал он, — что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланяться, мне завтра надо ехать. Дарья Александровна была твердо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет, и губы ее дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга. «Альсель Александрович, — сказала она с отчаянной решимостью, глядя ему в глаза, — я спрашивала у вас про Анну. Вы мне не ответили. Что она?»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 Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. «Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста». Волнение Долли действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанную перочинными ножами клеенкой. «Я не верю». — Не верю этому, — проговорила Долли, стараясь уловить его, избегающий ее взгляд. — Нельзя не верить фактам, — Даррель сказал он, ударяя на слово «фактом». — Но что же она сделала, — проговорила Даррель Что именно она сделала? — Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала, — сказал он. — Нет. — Нет, не может быть. — Нет, ради бога, вы ошиблись, — говорила Долли, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза. Алексей холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и самому себе твердость своего убеждения. Но эта горячая защита, хотя и не поколебала его, растравляла его рану. Он заговорил с большим оживлением, — весьма трудно, —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 «Даррельс, Анна», — сказал он теперь прямо, взглянув в доброе взволнованное лицо Долли и чувствуя, что язык его невольно развязывается, «я бы дорого дал, чтобы сомнение еще было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда, но теперь нет надежды, и я все-таки сомневаюсь во всем».